Десятая глава. Самоубийцы попадают в ад. Это единственная фраза, которую сказал отец в тот день, когда Рисс впервые поделился своими мыслями. Сейчас юноша понимает, отец просто растерялся. Не каждый найдёт правильные слова, когда его ребёнок заявляет, что не хочет жить. Однако дни шли, превращаясь в года, но Николас Роял так больше никогда и не вернулся к этому разговору. Возможно, взрослым так проще. Притворяться, что ничего не было. Ведь есть известная истина. Ничего не существует, пока ты не произнесешь это вслух. Так Николас и жил. Ходил на работу. Смотрел футбол по субботам. Лечил пациентов, уставших от серости жизни, и никогда не вспоминал, что его собственный, 11-летний ребенок, хотел умереть. Для Николаса этого откровения не существовало. ведь он никогда не говорил о нем вслух. Но Риз уже произнес те слова, и ответ отца твердым гранитом вырос в его памяти. «Самоубийцы попадают в ад». Со временем эта фраза даже стала веселить Риза. Подумайте, вот ирония. Чтобы попасть в ад и обречь душу на вечное мучение, нужно сначала прожить при жизненном аду, Это наводит на мысль, что смысл человеческого существования страдание. Так почему бы так и не написать в предсмертной записке? Я не умер, просто сменил локацию. Рист торопливо зачеркнул эти строки в блокноте. Нет, никто не поймёт эту причину. Нужно что-то ещё. В последнее время юноша всё больше времени проводил в размышлениях о последнем слове. Он хотел оставить после себя Такие строки, которые не только помогут родителям понять его, но и утешат, снимут груз с вины с плеч. Мой ангел-хранитель принял крестиновые яда, потому и не уследил. Пока. Рис торопливо зачёркивает написанное, пока не исчезнет каждая буква. Теперь ничего не разобрать. Ты циничный идиот, Роял. Неужели родители не заслужили нормальной записки? Юноша пробует снова. И теперь на листе бумаги видны следующие строки: Мама, папа, в том, что случилось, нет вашей вины. Впрочем, они исчезают так же быстро, как и предыдущие. Что бы я ни сказал, они всё равно будут чувствовать свою вину. Я достаточно хорошо их знаю, чтобы это понять. Риз захлопывает блокнот и откидывает голову на спинку компьютерного кресла. Обычно в его голове Роятся сотни мыслей, которые со скоростью света сменяют друг друга. Но стоило юноше сесть за написание предсмертной записки, голова тут же становилась на удивление пустой. Может, это мой защитный механизм? Так мозг пытается оттянуть неизбежное. Короткое жужжание известило о входящем сообщении. Всего два слова, но от них Риза бросила в жар. «Прогуляемся?» Джордан. Джордан стояла под высоким тополем. Щеки раскраснялись от холода, словно спелые вишни, но девушка упрямо не надевала шапку. Подойдя ближе, Рис вытащил из темных волос несколько пожухлых листьев и произнес. «Классная прическа!» Так и было задумано. Он повертел вытащенный из волос листок между пальцами, прежде чем пустить его по ветру. «Не мог идти еще быстрее!» С упреком произнесла Джордан. Я почти превратилась в ледышку. "Не «Да, ты мастер выбирать деньки для прогулки", улыбнулся Риз. "Зайдём в тёплое место". Джордана отрицательно покачала головой, вытаскивая из рюкзака кучу бумаг. Замёршими пальцами она разделила стопку пополам и протянула Ризу. Солистовке смотрел улыбающийся юноша, а на её надпись: "Вы видели Шона?". Девушка поймала взгляд Риза и с извинением улыбнулась. Точно, есть стыдно просить помощи. Да, работки на пару часов. Без упрёка заметил молодой человек. Быстрым движением он свернул свою стопку в рулон и запихнул в нагрудный карман зимней куртки. Затем снял с себя шапку и прежде чем Джордан успел запротестовать, одел на неё. Раз уж собираемся дышать свежим воздухом, нужно одеться потеплее. Джордан наградил его улыбкой, в которой читалась огромная благодарность, не только за шапку, Но и за понимание, помощь и главное отсутствие лишних вопросов, Рис не заставлял её просить помочь расклеивать объявления, не спрашивал, почему она позвала именно его, а не друзей, с которыми знакома с самого детства. Он просто делал то, что необходимо. Это поразило Джордан до глубины души. С этого момента Рис Роял занял в её сердце почётное место. Расклеика листовок по многолюдным местам города заняло два с лишним часа. Несмотря на ледяной ветер, пробивающий до костей и одеревеневшие пальцы, ребята расклеили всё до единого. Замёрзшие и уставшие, они вошли в первое попавшееся кафе и заняли свободный столик у панорамного окна. Грозная официантка очень быстро принесла заказ, поставив перед молодыми людьми две гигантские кружки с дымящимися напитками. Выбор Джордан пал Ну, какао с солёной карамелью, Арис предпочёл. Кофейный напиток, украшенный целыми килограммами маршмеллоу, не меньше. Увидев кружку, стоявшую перед Ризэм, Джордан мило захихикал. Думала, такое пьют только девчонки. Что за сексизм, рассмеялся юноша и сделал глоток из огромной лиловой кружки. На его губах осталась белая пенка от растаявших маршмеллоу, которую Риз наслаждением слизнул. На его лице отразилось столько удовольствия, что Джордан не удержалась и подвинула кружку к себе. "Ладно, дай попробую". Она аккуратно сделала глоток, смакуя сладкую жидкость на языке. "Потом ещё один". "Меняемся". Вынесла вердикт девушка и пододвинула к Ризу свой напиток. "С тобой всегда нужно быть начеку, да?" "Джордан". "Абсолютно". В очередной раз рассмеялась девушка. Этот звонкий смех прервал телефонный звонок. Всё время, пока ребята расклеивали объявления, ей не переставал названивать один и тот же номер. Однако неизвестный всё время молчал. Это порядком надоедало, поэтому теперь, когда Джордан вновь взяла трубку, она грубо закричала: "Да что тебе, чёрт возьми, нужно?" "Эй, тебе привет, куколка", послышался голос Катсины. "Прости, я не увидела, что это ты". Тот же принялась извиняться Джордан. Ее голос поразительно изменился от разозленного и презрительного к теплому и любящему. Рис удивился, как сильно это ему не понравилось. «Мы с Линд придумали, что тебе нужно отвлечься от всего, что произошло, поэтому решили вывезти тебя отдохнуть. Где ты? Я тебя заберу». Джордан бросила на Риза задумчивый взгляд и только потом произнесла. «А у нас есть свободное место?»